Издательство Эксмо Мария Гордеева Академия одаренных леди Глава 1. Наша жизнь состоит из множества решений. Да или нет, вперед или назад, сражение или покорность, победа или проигрыш. Каждый выбор важен, но иногда решать не нам. Сияние порталов вспыхнуло в последний раз и опало. Меня ослепил яркий солнечный свет. Пришлось резко зажмуриться и несколько раз моргнуть, давая себе время привыкнуть. «Леди Эриди, мы прибыли!» — раздался хриплый голос Рея, нашего охранника. Я, наконец, смогла отнять ладонь от глаз. На ощупь поправила выбившуюся из прически прятку, слегка ущипнула себя за щёки, чтобы вернуть им румянец. Гвен тут же принялась суетиться вокруг меня, поправлять и разглаживать слегка помявшееся после долгой утомительной дороги платье. Я с любопытством осмотрелась по сторонам. Передо мной высились причудливые кованные ворота высотой в два человеческих роста. По створкам предупреждающе пробегали крошечные белые импульсы. Академия одарённых леди прекрасно знала, как защитить своих учениц. Никто без специального разрешения не смог бы проникнуть на её территорию. Однако сегодня, единственный день в году, ворота были распахнуты настежь, приветливо приглашая гостей внутрь. На мгновение сладко защемило сердце. Академия! Я мечтала о ней с самого детства. Хотя не смела и надеяться, что однажды окажусь одной из тех десяти счастливец, каждый год которым выпадает шанс учиться здесь. Неужели все мои труды были не напрасны? Я даже легонько ущипнула себя за руку. Нет, это действительно не сон и не фантазия. Меня так переполнял восторг, что я лишь огромными усилиями воли заставила себя идти медленно, как полагается истинной леди, а не бежать в припрыжку. Сразу за воротами новоприбывших встречали трое охранников в чёрной форме с эмблемой Академии.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 «Если я не ошибаюсь, в пригласительном письме вас ознакомили со списком запрещенных предметов и зелий». Я на мгновение растерялась и только молча кивнула в ответ. «В таком случае, уверен, проблем возникнуть не должно». Мужчина улыбнулся одними уголками губ, глаза остались строго холодными. «Также вынужден напомнить, что в академии запрещено иметь личную прислугу». «Разумеется», — послушно согласилась я. «Они лишь сопровождали меня в пути, а рыба может донести вещи до комнаты и сразу уедет». «Сожалею, но доступ посторонних на территорию запрещен». Суровый охранник остался непреклонен. «Вы предлагаете мне самой носить тяжести?» Я бросила взгляд на внушительных размеров сундук и ужаснулась. «Что, учеба уже началась? Это первое испытание?» «Мы к вашим услугам», — склонил голову мужчина. Как только вещи пройдут досмотр, мы телепортируем их в отведённую вам комнату. Можете не ждать здесь, пройдите в главный корпус Академии. По этой дорожке никуда не сворачивая. Там вам объяснят, что делать дальше». «Благодарю». Я тепло улыбнулась и повернулась к Рею. Во время моего разговора с охранниками он не проронил ни слова, но при этом всё время держался рядом, готовый в случае чего немедленно прийти на помощь. «Отправляйтесь домой вместе с Гвен». Дальше я сама». «Прикажете передать что-нибудь вашему брату, леди?» — осведомился мужчина. «Передай, что я добралась хорошо, буду скучать и вспоминать о нём каждый день. Запомнил?» «Не извольте сомневаться, леди», — Рэй улыбнулся. Поклонился, отошёл в сторону и взмахом руки открыл портал обратно. Гвен убрала ещё одну невидимую пылинку с моего платья, шёпотом пожелала удачи, присела и побежала следом. Я набрала в лёгкие воздуха, сцепила пальцы, чтобы они не дрожали от волнения, и храбро направилась по выложенной серым камнем дорожке. Слева и справа тянулись ровно подстриженные кусты мирта. Похоже, за садом Академии следили с особой тщательностью. Я не заметила ни одного увядшего цветка или кривой ветки. Да что там, даже на земле не было ни одного упавшего листка. Всё выглядело безупречно, идеально. Даже немного чересчур. Очевидно, уже с первых шагов нам следовало уяснить, к чему нужно стремиться. Стать идеальными невестами и в будущем безупречными леди. Задачка не из лёгких, но элитная академия одарённых леди другого и не подразумевает. Между тем, дорожка в очередной раз вильнула, и моему взору предстало самое прекрасное здание, которое я когда-либо видела. Величественный замок из снежно-белых кирпичей с разноцветными витражами стрельчатых окон, ажурными балюстрадами балконов и хрупкими изящными башнями. На мгновение я потрясённо замерла на месте, любуясь этим великолепием. «Что встало?» — манерный тягучий голос вдребезги разбил магию красоты. «Не видишь, леди, нужно пройти!» Эффектная блондинка в ярко-алом платье Грубо оттолкнула меня в сторону. Не ожидавшая такого, я споткнулась и едва не упала. «Что вы себе позволяете?» — слабо вскрикнула я, но обидчица уже повернулась ко мне спиной и гордо прошествовала к высоким белым дверям, украшенным резными узорами. Я вздохнула. «Добро пожаловать в Академию одарённых леди, где обучаются достойнейшие из достойнейших. Предел мечтаний всех девушек Северии». Делать нечего, я поправила платье и, в свою очередь, потянула на себя тяжёлую белую створку. Мне открылся идеально круглый холл, отделанный серым и коричневым мрамором. В центре вверх поднималась прекрасная мраморная лестница с белыми перилами, разделяясь на два крыла, чтобы снова соединиться на площадке второго этажа. Налево и направо уходили коридоры.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 Нельзя показывать свою слабость, как бы сильно её слова меня не задевали. Поэтому я напустила на себя маску безмятежности и легко улыбнулась куратору. «Конечно, миледи, я бесконечно благодарна за эту возможность и сделаю всё, что от меня потребуется, чтобы стать достойной и называться выпускницей Академии». Леди Россини слегка сузила глаза, но по её лицу было непонятно, какое впечатление произвели мои слова. «Проходите в аудиторию», — наконец велела куратор. «Когда соберутся все ученицы, мы начнём первую лекцию». Я с достоинством присела в реверансе и с гордо выпрямленной спиной направилась к указанной двери. Аудитория оказалась небольшой светлой комнатой, в которой свободно помещались 10 столов в два ряда для учениц, а перед ними один большой для преподавателя. Встретившаяся мне у двери Академии блондинка Уже гордо восседала за центральным столом в первом ряду. При виде меня она демонстративно отвернулась. Я растерялась. Естественно, с самого детства я слышала рассказы об Академии, о той жестокой и отчаянной борьбе, что приходится вести девушкам во время обучения, чтобы заполучить более высокородного и высокопоставленного жениха. Однако интриги — это одно, а плебейское хамство совсем другое. Да, мы приехали сюда не для того, чтобы заводить друзей, Но и совсем опускаться не стоит. Мои размышления прервал хлопок двери. Леди Ния Варани. У дверей стояла миловидная девушка в голубом приталенном платье. Тёмные, как вороново крыло, волосы спускались до талии, глаза были под стать волосам пронзительно чёрные. Леди Леа Ириди, в свою очередь представилась я. Мы выжидающе посмотрели на блондинку, но та не посчитала нужным отвечать на приветствие. Ния вопросительно подняла брови, но я только пожала плечами. Демоны её знают, эту девчонку, что она о себе воображает. «Как думаешь, места можно занимать по желанию или нас рассадят в каком-то особом порядке?» — поинтересовалась нея. «Я слышала, здесь очень строго следят за дисциплиной, так, может, ко всему остальному такое же отношение?» «Наверное, можно выбрать любое», — решила я. «Потом, если что, пересадят». Леди Варанья осмотрелась. Выбрала крайнее место во втором ряду и села, тщательно расправив складки платья. Я поколебалась и решительно направилась к соседнему столу. Проявление дружелюбия с первых слов, особенно на фоне холодного презрения другой соперницы, подкупало. «Отлично!» — кривовато улыбнулась девушка. «Будет легче на зачётах. Вдвоём точно вспомним нужные ответы». Я постаралась искренне улыбнуться в ответ. Постепенно... Аудитория заполнялась новыми ученицами. Войдя, каждая представлялась, но вскоре их имена совершенно смешались в моей голове, и я махнула рукой. «Ничего, у нас впереди 10 месяцев учёбы. Запомню как-нибудь». Последней вошла леди Россини в сопровождении высокой светловолосой женщины в тёмно-синем платье и заняла место за преподавательским столом. Мгновенно смолкли разговоры и шепотки. На лицах всех девушек появилось восторженно предвкушающее выражение. «Кажется, все собрались». Незнакомая леди чинно сцепила руки перед собой и окинула нас всех внимательным взглядом. «Я рада приветствовать новый курс Академии одарённых леди». Девушки все как одна смущённо заулыбались и опустили глаза, словно и не ожидали удостоиться подобной чести. «Позвольте представиться. Меня зовут леди Таллади. Я директор Академии. С леди Рассини вы уже познакомились». Она станет куратором вашего набора на ближайший год. Мы рады приветствовать в этих стенах самых одарённых леди сиверии Учитесь усердно, и результаты превзойдут все ожидания. По любым вопросам смело обращайтесь к своему куратору или, если проблема действительно экстраординарная, ко мне. Удачи, леди!» Директор коротко улыбнулась, кивнула леди Рассини и вышла за дверь. Ученицы зашептались, делясь впечатлениями, но куратору достаточно было одного взгляда, чтобы аудитория умолкла. «Сейчас я прочитаю вводную лекцию», — слегка улыбнулась леди Рассини. «Хотя всё, что я сейчас расскажу, любая претендентка, решившая поступать в нашу академию, знать просто обязана. Однако традиция есть традиция. После вы сможете отправиться в свои комнаты и отдохнуть перед началом учёбы». Я мысленно вздохнула с облегчением. Все-таки телепортация из самой северной провинции занятие не из легких. Итак, после окончания темных времен и подписания мирного договора, пять королевств наслаждались долгожданной передышкой. В Северии, как и в остальных странах, царил хаос. Большинство советников и военачальников погибли. На престол взошел еще совсем юный король Зиан, известный своим потомкам как Зиан Мудрый. Ему предстояло назначить новый совет, подобрать людей, которые смогут стабилизировать ситуацию в стране, и снова сделать Северию процветающей и прекрасной. Кроме того, Зиану нужно было выбрать себе королеву, которая не только как можно скорее подарила бы ему наследников, но и была бы в силах принять на себя часть государственных обязанностей и стать своему мужу поддержкой и опорой. Именно тогда Зиану пришла в голову мысль, изменившая старый уклад — Ведь если даже королю нужна жена, которая будет не просто украшением дома, то и его приближенным тоже. Жена, которая в нужный момент поможет советам, с легкостью сплетет интригу, устранит препятствия с пути, а если потребуется, вступит в бой, чтобы защитить свой дом и детей. Где взять такую? Воспитать должным образом. Так была открыта Академия Одаренных Леди. С тех самых пор, Раз в год мы выбираем лишь 10 девушек со всего королевства. 10 наиболее сильных девушек, отмеченных самим Абахаем, покровителем магии. Надеюсь, вы, леди, осознаёте, какая большая привилегия учиться в этих стенах. Куратор сделала паузу, но никто не шелохнулся, не издал ни звука. Казалось, девушки даже забыли, как нужно дышать. Леди России неудовлетворенно улыбнулась, довольная произведенным эффектом. «Пожалуй, вернемся в настоящее леди. С завтрашнего дня начнутся занятия. Не ждите поблажек, учеба будет трудной. В самое неожиданное время будут назначаться различные испытания. Иногда это будут тесты или практическая работа. Время от времени мы будем моделировать какую-то ситуацию и наблюдать, как вы поведете себя в тех или иных обстоятельствах. Чем дальше, тем сложнее будут становиться испытания. За прохождение каждого вам будут начисляться баллы. Общий рейтинг учениц появится в холле после первого испытания. Соответственно, чем выше занятое место, тем больше брачных предложений вам поступит после окончания учебы. Так что ваша судьба в ваших руках. 8 дней десятидневья вы будете постигать новые знания, Девятый и десятый день — дни отдыха. Каждое утро будет начинаться с занятий по физической подготовке. Запомните, леди, если колокол пробьёт третью стражу, а вы не окажетесь на полигоне, последуют самые суровые взыскания. По рядам учениц прокатился изумлённый вздох. Третья стража! Это же рань несусветная! Далее куратор не обратила никакого внимания на недовольство девушек. Завтрак, две лекции, потом обед. В первые дни мы постарались сделать занятия проще, чтобы дать вам время привыкнуть и втянуться в учебу. Специфические предметы, такие как распознавание редких ядов, секретные языки, тайная переписка и прочее, что может пригодиться вам в будущем, начнутся через несколько десяти дневей. Сегодняшний день целиком посвящен организационным мероприятиям. Завтра и послезавтра вы будете посещать лекции по истории Северии и Пятикоролевств. Изучите экономику, внешнюю и внутреннюю политику нашей страны. В четвёртый день десяти дней тесты по пройденному материалу. «Два дня?» — донёсся до меня тихий шепот с другого конца ряда. «Как мы сможем изучить такой объём информации всего за два дня?» К несчастью, леди Россия не обладала превосходным слухом. «Леди Натани, довожу до вашего сведения, что болтать на занятиях запрещено, даже если это всего лишь вводная лекция». Все ученицы как одна обернулись. Слегка полноватая блондинка в нежно-розовом платье залилась краской от смущения. «Но я всё же отвечу на ваш вопрос», — смилостивилась куратор. «Эти лекции призваны лишь заострить внимание на наиболее значимых моментах, которые могут понадобиться нашим выпускницам, В будущем, ввиду их высокого положения в государстве. Но вообще сам вопрос меня удивил. Дорогие леди, когда вам исполнился год и родители на церемонии в храме Абахая узнали, что магический потенциал дочерей позволяет поступить в академию, они должны были начать готовить вас с раннего детства. Вашим знаниям и умениям необходимо простираться гораздо дальше стандартного образования благородных леди. «Вы уже сейчас обязаны отлично ориентироваться в экономике, политологии и истории. Так, чтобы в любой момент ответить на сложный вопрос без подготовки». Несчастная леди Натани, которой, собственно, и предназначалась эта тирада, совсем сникла. Впрочем, остальные девушки тоже почувствовали себя не в своей тарелке. Леди Рассини ещё раз обвела грозным взглядом притихшую аудиторию и продолжила. «После обеда...» Занятия, посвящённые вашим индивидуальным магическим способностям. Я почувствовала, как им мгновенно заледенели пальцы, а сердце забилось где-то у горла. Индивидуальная магия. То, чего я так боялась. Конечно, для руководства Академии мои скромные способности давно перестали быть секретом, но выставлять свою слабость на всеобщее обозрение мне не хотелось. Тем более так скоро. Однако выбора у меня нет. Я заставила себя дышать медленно и размеренно. Вдох через нос, выдох через рот. Постепенно пульс замедлился, и я успела взять себя в руки как раз тогда, когда куратор заговорила «После занятий свободное время». Чаще всего ученицы предпочитают тратить его на прогулки. Если есть желание, можете выйти за пределы академии, дреаля рукой подать бодрым шагом. Но я всё же рекомендую проводить это время с пользой. Библиотека и тренировочный полигон открыты с третьей по десятую стражу. «Простите, леди Россини руку подняла та самая надменная блондинка. «Вам уже что-то неясно, леди Сирини?» — отозвалась куратор, и мы с Нией, не удержавшись, переглянулись. «Так вот кто наша таинственная соперница!» «Дочь лорда Сирини, советника по иностранным делам!» «Вы уже второй раз упомянули какой-то полигон», — девушка говорила манерно, растягивая гласные. «Что это такое?» «Специальная площадка для тренировок с холодным оружием». Леди Россини слегка приподняла идеальные брови. «Кажется, я не так давно говорила о том, что наши выпускницы должны в случае опасности уметь постоять за себя и за своих близких». «Но оружие...» Леди Сирини пребывала в глубочайшем недоумении. «Разве это не у мужчин? У нас на крайний случай есть магия». «А что ты будешь делать, если у нападающих будут при себе антимагические амулеты?» не выдержала Ния. Леди Варани. «В очередной раз вынуждена заметить, что высказываться с места недопустимо», — строго заметил куратор «На этот раз ограничимся замечанием, но впредь не забывайте сначала поднимать руку» чуть не обескураженная Ния слегка склонила голову, показывая, что приняла критику к сведению. «Что же до вас, леди Сирини? Я скажу всего один раз, так что постарайтесь запомнить. Это не просто красивый титул, выпускница Академии. В вашей жизни может случиться что угодно, от покушения до государственного переворота. И вы должны четко знать, как действовать в таких ситуациях. Кстати, возвращаясь к вашему вопросу. Вы вовсе не обязаны владеть двуручником или палашом. Однако метательные ножи или лук со стрелами могут при случае защитить ничуть не хуже классического клинка. Надеюсь, теперь вы избавились от иллюзий, леди Сирини. Если это не для вас, сейчас самое время уйти. Мы найдем на ваше место другую девушку. Ту, что осознает возложенную на нее ответственность. Ну? «Я жду. Решайте!» Блондинка как-то разом растеряла всё своё высокомерие и смущённо пробормотала, что вовсе не это имела в виду. «Отлично!» — леди Росси не хлопнула в ладоши. «Тогда ещё пара моментов. С этого мгновения вы являетесь ученицами Академии, а это значит, что все прошлые ваши достижения, титулы, положения семей в обществе «Здесь не значит ровным счетом ничего. Оставьте все свои различия за воротами. Мы здесь никого не выделяем и никому не позволяем кичиться своим происхождением. Теперь все, что имеет вес, ваши достижения во время прохождения испытаний. Уясните это. Есть ли ко мне вопросы?» «Миледи, можно?» — нерешительно подняла руку. Куратор, вставшая была со стула, Грациозно опустилась обратно и кивнула леди Варани. «Миледи, позвольте спросить». То ли от волнения, то ли от нерешительности не прикусила нижнюю губу. «При входе в академию мои вещи обыскали. Я много читала об обучении, мои мама и бабушка окончили свои курсы с отличием. Но ни та, ни другая не упоминали о подобных мерах безопасности. Стоит ли нам и в дальнейшем опасаться обысков, то есть проверок в комнатах? Я чётко осознаю свою роль как одарённая леди и готова подчиниться любым ограничениям, которые вы назначите, но всё-таки я леди, и присутствие незнакомых мужчин в моей комнате — это как-то неприлично. Ученицы как одна впились взглядом в леди Россини. Похоже, нас всех терзал один и тот же вопрос, но никто не решался задать его первый. Куратор тяжело вздохнула, отвернулась к окну и несколько мгновений молчала, собираясь с мыслями. «Вы верно заметили, леди Варани», — наконец нарушила молчание леди Рассини. «В этом году в Академии введены беспрецедентные меры безопасности. Вам не нужно опасаться за свою репутацию, никто не смеет входить в комнаты учениц без их согласия, но для тщательного досмотра ваших вещей по прибытии в Академии была причина, и довольно серьёзная. Вообще-то я хотела сообщить эту новость несколько позднее, «Но раз уж вы сами подняли тему...» Куратор запнулась и умолкла. По рядам девушек пробежал тревожный шепоток. Уверена, всем сейчас пришла в голову одна и та же мысль. Кто-то угрожает жизни учениц. Слишком мало мест для обучения выделяет Академия каждый год и слишком много желающих их занять. Пусть даже для этого придётся освободить для себя чужое место. Естественно, покушение на леди повлечёт за собой жестокое наказание. Но только если не удастся выдать всё за несчастный случай. «Спокойно, спокойно», — леди Россини криво улыбнулась. «Новость на самом деле хорошая. Ваш курс будет отличаться от всех предыдущих. В этом году сам принц Лиам пожелал найти себе невесту и для этого обратился в нашу академию». «Что тут началось?»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 Мгновение спустя девушка взяла себя в руки и набросила маску отстранённого спокойствия. «Видела?» — хихикнула леди Варани. «Чувствую, этот год будет весёлым». Я не разделяла её настрой. Род Варани силён, богат и обладает обширными связями. На его представительницу нападать в открытую пасть и ригутся. А мне, видят боги, не повредит какая-нибудь защита. Словно угадав, какие тревожные мысли бродят в моей голове, Ния ободряюще подмигнула. Я не смело улыбнулась. Между тем, куратору пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить порядок в аудитории. «Как вам не стыдно, девушки?» Леди не последний раз хлопнула ладонью по столу. «Что вы себе позволяете? Что за базар вы сейчас устроили?» «Леди Риоли, перестаньте ломать комедию, и вовсе вы не падаете в обморок». Когда люди теряют сознание, обычно они так громко не кричат. Невзрачная девушка с русами, их ещё называют мышиными волосами, сидевшая рядом с дамией, смущённо покраснела. «Кажется, мне вновь удалось завладеть вашим вниманием. Хвала десятерым», — с лёгкой ехицей заметила куратор. «Позвольте продолжить. Все вы знаете об ужасной трагедии, унёсшей жизни наших горячо любимых короля с королевой 13 лет назад». Все эти годы страной управлял Малый Совет, но в будущем году, в начале лунной дождя, принцу Лиаму исполнится 21 год, возраст магического совершеннолетия. По достижении этого возраста принц сможет принять корону, и одновременно с этим он решил представить народу свою будущую жену. Естественно, пережив столь печальный опыт потери семьи, его высочество Лиам не желает повторения истории. Он хочет видеть будущую королеву в первую очередь сильной. Именно поэтому принц выберет себе невесту из этого набора Академии одаренных леди. Кроме того, его высочество Лиам осознает, что ему предстоит прожить с будущей женой всю жизнь. И этот выбор очень важен. Поэтому принц пожелал лично прибыть в Академию для знакомства с невестами и наблюдать за их обучением. В честь этого через два дня состоится торжественный ужин. С остальными претендентами на брак вы сможете познакомиться на балах, которые будут проводиться регулярно. На этот раз воцарилась звенящая тишина. Никто из учениц не произнёс ни звука. Казалось, все девушки массово превратились в соляные столбы. Даже Ния потрясённо молчала. Я ощутила, как от волнения мелко затряслись пальцы и сжала кулаки, чтобы скрыть свои чувства. «Теперь вы понимаете, как высоки ставки в этом году», — сурово нахмурилась леди Россини. «Надеюсь, вы будете стараться изо всех сил, чтобы показать себя». «Ну что же, леди, я отдала вам пищу для размышлений и рассказала про основные организационные моменты. Полагаю, все утомились, многие прибыли издалека, и вам не терпится отдохнуть и разложить вещи». «У меня всё. Класс свободен». С этими словами куратор щелкнула пальцами и растворилась в воздухе.